Глава первая. Я влетела в свою комнату, швырнула рюкзак на стул и рухнула на диван. Хотелось разреветься. Столько сил, столько времени потрачено и впустую. «Не поступило констатировала заглянувшая в комнату мама. Так я и знала. Закусив губу от досады, я сердито стерла со щеки предательскую слезу. «Да, не поступило Не хватило какого-то балла, чтобы открыть себе путь в мир журналистики. А ведь это была моя мечта. Я даже вела канал на Ютьюбе, где школьные подруги с удовольствием смотрели мои шуточные репортажи. И для более эффектной внешности волосы покрасила. И вместо невзрачных светло-русых они уже несколько месяцев радовали меня переливом от платины до лилового. Но все надежды рухнули в тот момент, когда вывесили списки. И меня... Евы Аксаковой, в них не оказалось. В рюкзаке завибрировал смартфон, но доставать его не стала. И так понятно, что эти девчонки в чате делятся своими успехами. Все четверо поступили. Даже Ирка, которая шла на юридический. Только я оказалась неудачницей. Вот почему? А я говорила, что затея с журналистикой добром не кончится. Напомнила мне мама с укором. «Во всю эту журналистику и конкурсы огромные, и поступают туда только по блату или за деньги. Вон шла бы, как твои подруги, на медсестру какую-нибудь или в педагогический. Спокойно бы поступила и образование полезное получила. А теперь что делать будешь?» «Не знаю», — буркнула я. Признавать ее правоту даже сейчас не хотелось. Да, я могла пойти вместе с Алинкой в медицинский колледж или со Светкой и Ольгой в педагогический. И поступила бы. Баллов хватало. Но у меня была мечта. И кем бы я была, если бы не попыталась её исполнить? К тому же я целый год готовилась и действительно была уверена в успехе. Даже запасного варианта на случай неудачи не подготовила. Как оказалось, зря. Вот. Мать бросила передо мной на кровать справочник вузов Москвы. «Берись уже за ум, изучай и определяйся. Может, еще успеешь хоть куда-нибудь. Пусть на заочное поступить. Нечего год терять». И ушла, оставив меня наедине со взрослой жизнью. Смартфон снова зажужжал, чтоб его признаваться подругам в провале не хотелось. Я вообще никогда не любила жаловаться обсуждать успехи, сколько угодно. А поговорить о проблемах, пусть и считается, что друзья помогают и поддерживают, нет. Мне банально не нравилось, когда меня жалеют. Так что в стремлении отсрочить неизбежное я без особого энтузиазма открыла справочник. На разделе заочного обучения обнаружилась закладка, а среди первых же объявлений попались отмеченные маркером. М-да. Мама оказалась куда большим реалистом, чем я, раз заранее купила этот справочник и даже просмотрела. Или просто настолько в меня не верила, настроение ещё больше испортилось. Я листала страницу за страницей, пробегая взглядом однообразные списки колледжей и институтов, надеясь найти хоть что-то близкое к моей мечте. Ведь зачем тратить год на изучение какой-то ненужной педагогики? если найдётся журналистика. И она находилась, но платно. А денег на платное обучение у нас не было. Неужели всё-таки придётся идти в педагоги? Уныло поморщившись, я в очередной раз перевернула страницу. Скользнула взглядом по новому объявлению и недоумённо моргнула, потому что начиналось оно весьма оригинально. «Академия магии» Имени Гастана Сарийского объявляет очередной набор. Доступно очно-дистанционное обучение. Академия магии. Да ладно. Я хмыкнула. Не ожидала, что в серьёзном издании, призванном рассказывать абитуриентам о вузах, будет такая шутка. Или это очередные вымогатели денег? В справочник пролезли. И как это очно-дистанционное обучение через интернет? Типа конференции в Скайпе? Прогрессивные маги пошли. В этом году руководство приняло решение выделить для студентов и бюджетные места. Хм, бюджет — это значит бесплатно. А вымогатели бесплатно не работают. Может, это секта? Интересно, кто этот Гастан? Известный макс Средневековья какой-нибудь? или современный колдун из шоу «Битвы экстрасенсов». «Для прохождения вступительного экзамена обращайтесь в приемную комиссию с 1 по 30 июля...» А сегодня уже 28-е. Кстати сказать, совсем мало времени осталось. «Может, попробовать?» — мелькнула шальная мысль. «Бесплатно же. А если секта? Уйти». Впрочем, едва я прочитала, куда необходимо обращаться — С досадой вздохнула. Нет, все-таки это чья-то шутка. Потому что адреса у этой магической академии не было. Не было даже телефона или электронной почты. Вместо них значилось столько указание. Абитуриентам задать на хрустальный кристалл запрос «Маяк» на посещение магической академии и подготовиться к переходу а все энергозатраты на перенос эфирной оболочки, мол, берёт на себя принимающая сторона. Хрень. Я поморщилась и, отбросив справочник, потянулась к рюкзаку. Неизбежности не избежать. Надо всё-таки рассказать девчонкам, что я не поступила. Взяв смартфон, я открыла мессенджер и отправила девчонкам приветственный смайл. «Ну как, прошла?» Один за другим тотчас посыпались вопросы. Глубокий вздох, и пальцы с трудом набрали признание. Нет, балла не хватило. Ну вот, вот я это и написала. Реакция последовала незамедлительно, и ровно такая, какой я боялась. Светка, Алина и Оля ожидаемо принялись наперебой меня успокаивать. Сами того не понимая, Они прошлись по всем больным мозолям и о высоких конкурсах на место напомнили, и на теме безденежья потоптались, а потом еще и о потере целого года поговорили. Только и оставалось, что отсылать кривые смайлы и угукать в ответ. «Фигово, но, наверное, ожидаемо», Ирка была более прямолинейна. «Вот зря ты с девчонками не пошла в педагогический поступать. Чего теперь делать будешь?» «Пойду на заочное», закусив губу, набила я. «Варианты уже есть, так что год отучусь, а на следующий поступлю уже точно». «Один балл — ерунда». Да, я немного приврала. Во-первых, потому что слова Ирки неприятно зацепили. Если от слов матери я ожидала критику, то от подруги вот вообще нет. Тем более сама-то она пошла именно туда, куда мечтала. А во-вторых, Я всё ещё надеялась найти что-нибудь подходящее, ну или устроиться на подработку и с вырученных денег оплачивать обучение чем не вариант. После чего свернула разговор, сославшись на то, что мне надо бежать. Получила вдогонку очередное пожелание не расстраиваться и впервые за всё наше с девчонками общение с облегчением закрыла чат. «Ничего. Переживу. Главное, у меня есть чёткий план действий». Осталось только собраться и последовать ему. О своём плане совместить подработку с оплатой обучения я сообщила за ужином и маме Подработка? Та с сомнением покачала головой. «Я, конечно, не против, но лучше бы ты просто поступила в какой-нибудь нормальный институт». «Я и поступлю», — уверенно сказала я, «и выучусь на журналиста». «Хм...» «Оставь, Марин, у ребёнка есть мечта и настойчивость. Пусть пробуют», — вступился папа. «Спасибо ему за это». «Время она только зря потеряет», — пробормотала мама, но больше спорить не стала. Ну а я, ободрённая поддержкой хотя бы одной стороны, решила с самого утра засесть за изучение подходящих вакансий на сайтах по поиску работы. А может, ещё каких-то заочных факультетов, а Ведь в справочнике, который дала мама, наверняка перечислены не все. Бросив на него короткий взгляд, я снова поморщилась. Вот же, составители. Как нормальных бесплатных институтов побольше абитуриентам предложить? Так фигушки. А как платные объявления о каких-то несуществующих магических академиях пихать? Пожалуйста. Везде только деньги решают. Внезапно в голову пришла идея. А ведь с этим дурацким объявлением можно забавное видео заснять. Выложу своё поступление на YouTube, чтобы девчонки посмеялись. Заодно и покажу, что со мной всё в порядке, и я ни капельки не расстроена, а продолжаю заниматься любимым делом. Быстро включив камеру, я зачитала в неё объявление, помахала справочникам в объектив и серьёзно заявила, что собираюсь пойти по стопам Гарри Поттера. Конечно, необходимого реквизита, хрустального кристалла, указанного в объявлении, у нас в квартире отродись не водилось. Зато у матери в серванте стояли внушительные советские хрустальные бокалы на длинных толстых ножках. «Уж извините, господа маги, ничего другого нема», — хмыкнула я, вытаскивая один из фужеров и демонстрируя в объектив. «Надеюсь, приемная комиссия окажется не слишком придирчивой». «Так, теперь надо запрос сформировать каким-то образом». «А каким?» Я нахмурилась и задумчиво куснула губу. Во всех фэнтези-фильмах маги только и делали, что хмурились и принимали важный вид. «Значит, и я так же буду». Сосредоточившись для антуража, я сжала бокал. Выразительно, с пафосом проговорила название Академии и водрузила свой хрустальный... Проводник в мир магии на подоконник. Как раз у изголовья дивана. «Всё, мои дорогие зрители, я отчаливаю в приёмную комиссию!» Торжественно возвестила я и, не удержавшись, хихикнула. После чего завершила запись, отключила камеру и забралась под одеяло. «Завтра ролик отредактирую и на YouTube залью. А сейчас спать!» Заснула я быстро. Но сон оказался странным. Казалось, только что я погружалась в тёмную воронку беспамятства и расслабления, как сознание вдруг вновь стало ясным и чистым, и я очутилась в огромном, заполненном людьми зале. Или нет, не в зале, а в холле. Невероятных размеров с высоченными потолками, мраморными полами и колоннами с тяжёлыми люстрами. «Атмосферное место. Ничего не скажешь». «Вау!» — восхищенно выдохнула я, с интересом оглядываясь по сторонам. Впрочем, почти тотчас меня дёрнул недовольный мужской возглас. «Эй, призрак, чего застряла на самом проходе?» «Что?» Я недоуменно уставилась на остановившегося передо мной хмурого парня в тёмно-серой форме. «Что-что? Вали уже куда шла, а то сквозь тебя пройду» проворчал он. Я изумлённо отступила на шаг, пропуская хама, а потом запоздала удивилась. «Меня назвали призраком?» Короткий взгляд вниз и осознание. Я действительно призрак. Полупрозрачная голубоватая фигура. «Некислый сон», — ошарашенно пробормотала я. «Вот кем-кем?» а призраком я ещё не становилась. Правда, окружающие меня видели и реагировали совершенно спокойно, словно так и надо. А приглядевшись, я обнаружила ещё несколько таких же светящихся фигур. Все они уверенно направлялись в дальний конец холла к длинной регистрационной стойке из серого мрамора, где толпился народ. Движимое любопытством, я пошла туда же. За стойкой обнаружилось несколько девушек и молодых людей в строгих костюмах, несколько старомодного покроя. На стене, за их спинами, красовалось изображение стилизованного, вставшего на дыбы единорога. Медные таблички перед ними гласили «Регистратор приемной комиссии». Стоп! Комиссии? Приемной комиссии? Это уж не магической ли академии? Ничего себе! «Видать, сильно я вечером впечатлилась, раз мне еще и сон о магах снится». «Девушка, если вы не подходите, пропустите тех, кто следом по очереди». Раздался за мной очередной недовольный голос. и Я поспешила к освободившейся стойке, за которой находилась высокая молодая брюнетка. Правда, о чем говорить с ней не имела понятия, поэтому для начала уточнила. «Простите...» «Это Академия магии Гастона... Э, Гастана Сарийского». С легким высокомерием поправила та, доставая из-под стойки новый бланк. «Имя, фамилия. Оплачивать будете золотыми или картой?» «Ева Аксакова. И я вообще-то на бюджет поступать планирую», — сообщила я. Девушка слегка поморщилась. «Видимо, в моем сне...» Эта академия была каким-то магическим аналогом магимо и бюджетники тут не котировались. «Конкурс на бюджет — 946 человек на место», — сообщила она. «Если у вас нет выдающихся способностей к магии или медалей учебных заведений за отличие в учебе, советую не тратить время, а просто заплатить». «Нет». «Ну надо же! Мало мне в реальности платных вузов, так еще и во сне кто-то условия ставить будет. Нет уж, мой сон — мои правила!» «Девушка, свои ценные советы оставьте для других», — холодно произнесла я. «Лучше оформляйте быстрее. Я не намерена тут всю ночь или какое тут у вас время суток торчать». Брюнетка недовольно фыркнула, но быстро внесла мои данные на бланк, после чего затребовала «Вашу руку». А едва я протянула её, шлёпнула мне на тыльную сторону запястья небольшой овальный стикер, белый и без единой надписи. Что интересно, он прилип, даже несмотря на мой призрачный облик. «Ваш пропуск на экзамен. По лестнице второй этаж, алая дверь номер пять. И советую поспешить, приёмный день скоро закончится». «Погодите», — я нахмурилась. «А что насчет факультета? Вы не спросили, куда я хочу?» «Экзамен, девушка, общий!» С раздражением перебила она. «Распределение по факультетам идет только после его окончания и при положительном решении о зачислении. Всего хорошего!» И, демонстративно переведя взгляд, с улыбкой посмотрела мне за спину. «Проходите, молодой человек!» Мерзкий внезапный зуд, пронзивший, казалось, всю меня — заставил почти отскочить от стойки. А обернувшись, я увидела, что на моём месте уже стоит высокий парень в дорогом костюме с коротко остриженными рыжеватыми волосами. Видимо, неприятное ощущение вызвало его соприкосновение с моей призрачной сутью. «Алан Камерано. Домен пепла», — представился тот, протягивая брюнетки тонкий золотой прямоугольник. «Очная. Платить буду картой» а «Вот, пожалуйста, очередной мажор». Я скривила губы и отправилась к ближайшей из трёх широких лестниц. «Меня ждёт экзамен, и уж во сне-то я должна его сдать». Оказавшись на нужном этаже, я без проблем нашла нужную мне пятую алую дверь. Перед ней толпилось несколько таких же полупрозрачных фигур, как и я. «Привет», — поздоровалась я и уточнила. «Кто украйний?» «Я», — поднял руку хмурый парень. Я подошла к нему ближе, чтобы точно не пропустить свою очередь, а заодно ненавязчиво выяснить, что же происходит за красной дверью. Правда, парень оказался не слишком разговорчив. В ответ на вопрос он пожал плечами и коротко ответил. просканируют ауру Может, попросят что-то сделать. Потом комиссия вынесет вердикт». И замолчал ясно понятно пробормотала я хотя понятно ничего не было и прислушалась к разговорам остальных ожидающих и почему именно ректор принимает это же заочное отделение тихо вздохнула худенькая рыжеватая девушка которая стояла практически рядом с дверью так потому и принимает факультет ты экспериментальный так же тихо ответила ей стоявшая рядом блондинка раньше тут бесплатных отделений не было Вот и отбирают самых перспективных». В следующий момент дверь открылась, выпуская печального паренька-призрака. Едва выйдя в коридор, тот со смесью обиды и злости глянул на нас и практически сразу растворился в воздухе. «Не повезло», — прокомментировала блондинка. «А я сразу знала, что ему не повезёт». А вместо него в приёмную направился очередной нервный парень. И потянулись минуты ожидания. В отличие от прочих соискателей, я особо не переживала. По крайней мере, старалась, поскольку понимала, что это всего лишь сон, и я им могу управлять. Но на задворках сознания нет-нет, да и появлялись мысли о неудаче. Ведь девушка-регистратор явно намекнула, что всё здесь покупается за деньги. Да и конкурс на место озвучила какой-то совсем уж дикий. «По тысячу человек!» Но я тут же отбрасывала эти мысли прочь, особенно после того, как уверенная блондинка вышла из приёмной, сияя от счастья, и прежде чем исчезнуть, сообщила нам всем, что поступила. Правда, до того, как подошла моя очередь, она в итоге оказалась единственной, кому повезло. Ни её рыжеволосая собеседница, ни стоящий передо мной парень экзамен не сдали. Но, тем не менее, я уже знала, что шанс есть, а значит, по законам сна я поступить просто обязана. Так что, глубоко вдохнув, я запретила себе думать о провале и вошла в просторную аудиторию. Мебели здесь практически не было, только у противоположной стены за широким длинным столом расположилась комиссия. Их было трое. По центру сидел полноватый крепкий мужчина, с короткими волосами в тёмно-вишнёвом балахоне. Классическом таком, как во всех фэнтези-фильмах про магов. По правую руку от него находилась сухощавая пожилая женщина с забранными в пучок волосами. Её балахон, впрочем, как и балахон сидящего слева высокого седовласого мужчины, был тёмно-серым. Под пронзительными взглядами троицы я внезапно ощутила робость, с трудом подавив желание опустить голову, подошла к нарисованной на полу красной черте и вежливо поздоровалась. «Добрый день». «Добрый», — ответил ректор, чуть прищурившись. Глаза его, да и всех остальных, к моему изумлению, неярко засветились. Жутковатое зрелище. Это они что, как тот парень предупреждал? Мою ауру сейчас сканируют? «Второй базовый уровень по первичной подкачке силой», — уверенно изрек ректор коллегам, после чего обратился уже ко мне. «Ну что ж, девушка, продемонстрируйте нам свои способности, чтобы мы могли посмотреть вашу ауру в активной работе и оценить, так сказать, потенциал и перспективу». И выжидающий на меня уставился. «А как мне эти самые способности демонстрировать-то? И какие?» Что там маги обычно делают? Перед внутренним взором замельтешили картинки, как мега-крутые колдуны кидаются огненными шарами. Не самый плохой вариант, наверное. Я сосредоточилась, прикрыла глаза, развела руки и постаралась представить, как между ними появляется пылающая сфера. Ясно во всех деталях, вплоть до трещащего звука пламени. «Слабоватая иллюзия», — сообщили мне. Тотчас открыв глаза, я обнаружила болтающийся полупрозрачный красный шарик без какого-либо намёка на огонь. И чё за фигня? Злость на собственное подсознание, которое даже во сне не даёт мне права на безоговорочную победу, заставила скрипнуть зубами. Я резко выдохнула, и воздух внезапно уплотнился, отчего иллюзия шлёпнулась прямо в моей ладони шаром льда. От неожиданности я вздрогнула, и тот выскользнул из рук прямо на мраморный пол, где с протяжным «дзынь» разлетелся на мелкие тающие кусочки. «Уже лучше. Спасибо за демонстрацию, Ева Аксакова, верно?» Теперь ректор смотрел на меня уже с интересом. «Да». Я кивнула, чувствуя облегчение и радость. «Получилось ведь?» «Вы не указали, из какого вы домена». «Домен? Какой еще домен?» Я вспомнила, что у стойки регистрации парень, шедший за мной, называл домен Пепла. Получается, это приставка к фамилии, что ли? Местность проживания? Или титул? «Хм, в любом случае, у меня такого нет. Об этом и сказала. Ни из какого, я сама по себе» а Вот только мне неожиданно не поверили. «Что ж, понимаю», — ректор усмехнулся. «На то факультет и экспериментальный, дистанционный, чтобы сюда могли поступить даже те, кто ограничен условиями, разными условиями. Так что требовать от вас полного раскрытия личности мы не имеем права, по крайней мере, пока. Что ж, ждите». «Комиссию прошу к обсуждению!» Он махнул рукой, и по воздуху пробежала радужная рябь. «Что думаете, коллеги, об этой кандидатке?» «Не вижу смысла ее обсуждать», — откликнулась женщина. «Иллюзия вышла крайне слабая». «Но все же ей удалось исправить первую оплошность, ломарно отметил мужчина слева а материализация однозначно получилась. Я нервно кашлянула. Не привыкла я к тому, чтобы людей вот так беззастенчиво при них же и критиковали. Зато вредная тётка, похоже, с этим проблем не испытывала. «И что?» — как ни в чём не бывало, — продолжала она. «Если она потенциальный маг воды или воздуха, в этом нет ничего удивительного», — У каждого второго в момент эмоционального всплеска может получиться подобное. Только толку-то. Она не из домена пепла. Тут эмоций недостаточно. Нет, поступи, она на платное. Базовый курс девочка освоила бы, я не спорю. Но она идёт на факультет призраков. А выдающегося таланта для зачисления сюда я не вижу. Посредственное, как и остальные... Дальше в списке поступающих, по моему мнению, есть куда более перспективные кандидатуры. Я устало закатила глаза. Значит, даже на формально бесплатный факультет уже списки с перспективными предоставлены. Ну-ну, теперь понятно, почему этот экзамен такой простой и вольный. А зачем напрягаться и что-то подробнее выяснять? Ковыряться в почти тысячи человек, которые все в перспективе могут быть магами. Куда проще самых-самых просто принять по блату. Да и всё. По сути-то, все примерно одинаковые. Да, если появится кто-то сверходарённый и проявит себя, его возьмут. Но об этом девушка-регистратор сразу и предупредила. Мол, без побед в Олимпиадах нет смысла и соваться В душе вспыхнули обида и злость. И вот почему даже в моём сне всё уже кем-то проплачено и зарезервировано? Зачем тогда вообще устраивать экзамены звать всех желающих, если уже составлен список тех, кто должен поступить? Не удержалась и спросила я вслух. Вся комиссия удивлённо обернулась ко мне. Видимо, не ожидали такой наглости от абитуриентки. Только мне уже терять было нечего. «Это мой сон. Что хочу, то и спрашиваю». вы нас слышите?» — недоверчиво уточнил ректор. «А не должна?» — с вызовом уставилась на него я. «Не должны», — серьезно подтвердил он. Потом посмотрел на молчащую теперь женщину и сообщил сразу всем. «Думаю, решение очевидно, и оно положительное». «Ева Аксакова, подойдите». «А сон-то начинает выравниваться?» «Вот так бы сразу!» В душе вспыхнула гордость. Я уверенно приблизилась к столу. «Вашу руку!» — потребовал ректор. Послушно протянула правую. Честно говоря, ожидала, что мне ее банально пожмут, но нет. Ректор вытащил откуда-то из нижнего ящика тонкую серебристую полоску и приложил к моему запястью. Удивительно, но та не прошла насквозь, а обернулась вокруг руки браслетом и исчезла. «Поздравляем с зачислением», — произнес он. «И желаем успехов в учебе. Можете быть свободны». Пусть это и сон, но все равно было приятно добиться успеха, который предал меня в реальности. Я кивнула в знак благодарности и, с трудом сдерживаясь, чтобы не подпрыгивать на ходу от радости, Чинно покинула аудиторию. В коридоре, правда, тоже сообщать окружающим о своём успехе не стала. Тем более, что внимание на меня никто не обращал. Вместо этого решила пройтись по академии и посмотреть, как она вообще выглядит. Но, увы, не получилось. Оказалось, какой-то незримый барьер преграждал дальнейшую часть коридора и лестничный пролёт, ведущий наверх. Я могла только спуститься вниз в знакомый, забитый абитуриентами, холл. Перемещаться по нему было не слишком приятно, поскольку через меня постоянно проходили люди, вызывая мерзкий зуд во всём теле. Так что я поспешила к высоким арочным дверям, сияющим в лучах заходящего солнца, мозаичным витражом. Не изнутри, так хоть снаружи на академию посмотрю, да и вообще на мир вокруг. Толкнув дверь, я уверенно вышла на просторный, мощеный плиткой двор, а в следующий миг ощутила резкий рывок куда-то наверх, и сознание погрузилось в темноту.